98. СВАДЬБА В БЕЛОМ Была назначена дата свадьбы. Через несколько дней на улице Амара к Нереи подскочила какая-то женщина. «Я наложу на себя руки, и виновата будешь ты!» Судя по всему, она поджидала Нерею. Та не была с ней знакома, да и сейчас не спросила имени. Просто попыталась обойти, но женщина, лет тридцать, довольно привлекательная, преградила ей дорогу. «Ты никогда не сделаешь его счастливым, как могла бы сделать я!» До вдруг стало что-то доходить. На этом лице, оказавшемся сейчас так близко, отпечаталось отчаяние. Глаза горели злобой и ненавистью. Они покраснели, словно из них совсем недавно пролились реки слез. Женщина продолжала говорить, но уже спокойнее, не стараясь оскорбить. Просто с угрозой и предостережением подняла вверх указательный палец — Было очевидно, что она страдает каким-то душевным заболеванием. «Не воображай, что в твои годы ты сумеешь дать то, что ему нужно!» «Терпи, Нерея, терпи!» Нерея не вытерпела. «Так почему ты, черт бы, тебя побрал, не делаешь того, о чем тут толдычишь? Пойди и наложи на себя руки, тогда и меня оставишь в покое!» Было понятно, что женщина не ожидала ничего подобного. Она опешила и словно приросла к месту. Норея воспользовалась ее оторопью, растерянностью, чтобы решительным шагом цок-цок продолжить свой путь. Больше она никогда ту женщину не встречала. Может, и на самом деле покончила с собой, как обещала. «Обещала? Не будь такой злой, девушка!» Поначалу ей очень хотелось рассказать Кике об этой встрече. Только вот зачем? Вероятно, женщина была одной из многих переспавших с ним. Бедняжка. Наверное, ее не устраивала роль члена АОПО, анонимного общества поставщиц оргазмов, и она решила свергнуть меня с трона. Норея посоветовалась с Шавьером — «Совместное или раздельное владение имуществом она должна выбрать?» «Как он считает?» Брат без малейших колебаний высказался за второй вариант и добавил, что советует это не потому, что настроен против Кики. «Ведь он, в конце концов, человек вполне обеспеченный, но никто не знает, что может случиться в будущем». «Поэтому хорошо бы тебе оставить за собой последнее слово в том, что касается твоей личной собственности». «Так она и поступила, когда они отправились к нотариусу, а Кике и не думал возражать». «Они обвенчались, он атеист, она с большими сомнениями в вопросах религии, в соборе доброго пастыря». биттори поставила условия. Она явится в собор только при условии, что таинство венчания не будет совершать епископ. По ее словам, этот сеньор проявляет милосердие к одним только убийцам, поэтому она даже имени его спокойно слышать не может. Ее от него с души воротит. К тому же, в первую очередь, из-за епископа сама она утратила веру. А вот родители Кики... Уроженцы Наварры и Студелы свою веру сохранили. И прежде всего ради них, а еще, конечно, чтобы придать церемонии нужный шик, Нерея с решили венчаться оба в белом. А потом... На протяжении нескольких месяцев улыбки новобрачных на фоне дворца Мирамар украшали собой витрину фотоателье, расположенного в крытой галерее на площади Гипускоа. Свадебный банкет, устроенный в ресторане рядом со смотровой площадкой Улия с видом на море, растянулся до вечера. Битори на прощание под хмельком сказала одну вещь, которая заинтриговала Нерею. «Желаю тебе большой удачи, а она тебе очень даже пригодится!» Чуть позже Нерея потихоньку рассказала об этом Шавьеру. «Прошу тебя, не придавай ее словам никакого значения. У нашей матери жизнь сложилась так, как сложилась». И в такие особенные дни, как нынешний, на нее наверняка накатывают воспоминания. Дело было в субботу. В понедельник новобрачные на поезде отправились в Мадрид. Там они гуляли, что-то посещали, неустанно занимались любовью. Поскольку Кики был держим мечтой, поджимало время побыстрее стать отцом. Так что, едва переступив порог гостиничного номера, они брались за дело, даже покрывало с кровати не успевали снять. В таких случаях Нерея вдруг видела мысленным взором искаженное злобой лицо той женщины, которая сказала ей на улице, что она никогда не даст своему мужу того, что ему надо». Услужливо и покорно Нерея выполняла повеление Кике «Повернись вот так, а теперь вот эдак, прижмись крепче». Затем, не успев отдышаться, он уже прикидывал, какое имя дать будущему ребенку, что огорчало Нерею, потому что это, как говорят, приносит несчастье. Из Мадрида они на самолете полетели в Прагу. Там планировалось провести остаток медового месяца. Такая мысль пришла в голову Нереи. Одна подруга рассказывала ей про Прагу чудеса. «Ах, это! Ах, то! Ах, какой там мост! Ах, какой там собор немыслимого века!» «Значит, в Прагу! Да, в Прагу!» «Как ты скажешь, радость моя!» Кики владел половиной предприятия, которое занималось производством и продажей спиртных напитков – Поэтому счел, что поездка даст великолепную возможность на месте изучить перспективы ведения дел в Чешской Республике. Там у них до сих пор клиентов не было. Ему хотелось попытать счастье, и он сунул в чемодан пачку рекламных проспектов на английском языке, где была представлена их продукция, а еще картонную коробку с двадцатью бутылочками разных напитков». Он говорил, что Германия и Австрия каждый год покупают у нас чертову пророву пачарана. Пачаран – алкогольный напиток, традиционный для ряда областей севера Испании. Представляет собой спиртовую настойку ягод терна с различными ароматическими добавками. Почему бы и чехам не распробовать то, что так нравится их соседям? И что ты собираешься делать с этими проспектами? Раскладывать в пражских супермаркетах? Это уж мое дело, что с ними делать. Такие вопросы я давно научился решать. В Праге, как и в Мадриде, они бродили по улицам, фотографировались, посещали достопримечательности, глазели по сторонам и занимались любовью, думая о продолжении рода. Правда, здесь с ними случилась одна неожиданная история, которая до сих пор всплывает у обоих в памяти, когда речь заходит об их медовом месяце. А дело было так. Через пару дней после приезда они решили дойти пешком до малой страны, пообедать там, а также перефотографировать все исторические места и занятные приметы городского быта. Солнечная погода располагала к такого рода прогулкам, как и очень доходчивая карта города, которой их снабдили в гостинице. Помощенным булыжником улицам они спустились к Карлову мосту и, ежеминутно обмениваясь восторгами, прошли между двумя башнями у входа. Нерея, в солнечных очках, захотела сфотографироваться рядом с одной из статуй. Бросила сумку к парапету и стала приводить в порядок распущенные волосы. И тут, откуда ни возьмись, появился парнишка лет 14, 15, но не больше шестнадцати, схватил сумку за ручки и со всех ног кинулся прочь. Нерея тотчас поняла, что случилось. Она закричала, обращаясь одновременно и к мужу, и к каменным фигурам, а также ко всей Европе, и произнеся одно единственное испанское слово «Больсо». А потом еще успела назвать главное из того, что там лежало, паспорт и виза, что оказалось очень эффективным способом подтолкнуть Кике к решительным действиям. «Больсо. Сумка. Испанский». Он кинулся вдогонку за воришкой. Впервые Нарея видела мужа бегущим, да еще как быстро бегущим. К тому же обстоятельства складывались в его пользу, поскольку мальчишке приходилось пробивать себе путь среди лениво бредущих или даже стоящих туристов, а пока до них добегал кики, они уже расступались, давая ему дорогу. Тут ворно толкнулся на мужчину с восточными чертами лица и понял, что ему не скрыться. К тому же прыткий иностранец запросто мог как следует отколотить его. Выхода у парня не было, и он швырнул сумку в реку, наверное, решив отвлечь от себя внимание преследователя, то есть поставить его перед выбором. И действительно отвлек. Кики тотчас забыл про него и рванул к парапету. Нерея, отставшая от него метров на тридцать, увидела, как он мгновенно разулся и что-то сунул в ботинок. «Часы потек Филипп? А что же еще?» Река Волтава в этом месте выглядела более чем солидно. «Только этого нам еще и не хватало!» Нерея хотела крикнуть ему «Бога ради, не вздумай прыгать!» Но он уже прыгнул, выставив ноги вперед. А она поспешила встать поближе к его ботинкам со спрятанными там роскошными часами. Кики был там, внизу, в белой рубашке за сто двадцать евро. Он плыл в мутной воде и показывал жене спасенную сумку. Плыл спокойно, с улыбкой, очень по-мужски, к ближайшему берегу. Группа азиатов аплодировала ему с моста. Онарея, держа в одной руке ботинки Кики и Патек Филипп в другой, чувствовала себя переспелым фруктом, который вот-вот лопнет от переизбытка любви. Они встретились на берегу, не боясь вымокнуть и даже наоборот желая быть такой же мокрой, как он, Нерея кинулась в объятия Кики, и многочисленные фотоаппараты, появившиеся вокруг, запечатлели их объятия. Мокрый муж и счастливая жена прежним путем вернулись в гостиницу, пока они, взявшись за руки, шагали по мосту, Нарее вспомнила женщина из анонимного общества поставщицы оргазмов, которая за несколько недель до того пристала к ней на улице.